Дочь Шуры уехала с мужем в Австралию. Что они там забыли? Дочь уехала, Павел умер. Шура и мать остались вдвоем в просторной генеральской квартире. Мать умерла через год, видимо, полковник ее позвал. Ему было там скучно одному, не с кем мериться с силами. Мать заснула и не проснулась. Может быть, не заметила, что умерла. Легкая смерть была ей подарена за тяжелую жизнь. Шура осталась одна. Пробовала завести кота, но кот сбежал. Надо было кастрировать, а жаль. Зачем уродовать животное в своих человеческих интересах? Как трудно жить одной, когда ни с кем слово перемолвить. Единственная отдушина телевизор. Шура подсела на телевизор, как наркоман на иглу, прямо тянула. Но и в телевизоре жуть и муть. Воруют, убивают из-за денег. Получается, что деньги дороже жизни. Деньги стали национальной идеей. Раньше шли на смерть за веру, царя и отечество, а теперь за горсть алмазов, за нефтяную скважину. Нацию перекосило. Всё продаётся и всё покупается, включая честь и совесть. А депутаты рассматривают власть как личный бизнес. Да страны никому нет дела. Шура любила советские фильмы 70-х годов и тосковала по 70-м годам. Там была молодость, мама, Павел, который был тогда старший лейтенант, сокращенно старлей. Он ухаживал, приходил в дом, и мама готовила грибной суп из белых сухих грибов. Какой стоял аромат! У матери были вкусные руки, в ней был запрятан кулинарный и человеческий талант, и все, что она не делала, все было так ярко, необычно, и звездочки всегда горели в ее каре в глазах. Глаза были острые, жаркие, яркие. Ах, мама! Шура влезла на свой пятый этаж. Возле батареи притулился седой мужик, похожий на инженера 70-х годов в искусственной дубленке. Вообще-то инженер не негр, обычный человек, и никаких особых примет у инженера не бывает. Тем не менее скромность, покорность в судьбе, невозможность изменить что-либо, все это читалось в глазах сидящего человека. А что вы здесь делаете, спросила Шура. Греюсь, просто сказал инженер. А к чему здесь? Последний этаж, пояснил инженер. Ну и что, не погнала Шура. Меньше народу не выгонят. А вы что, бездомный? В каком-то смысле, ответил инженер и добавил. Не гоните меня. Да ладно сидите, смутилась Шура. Подумала про себя: чего только не бывает. Приличный мужик сидит как бомж. Может быть, его кинули с квартиры и стал жертвой аферистов. Шура открыла ключом свою дверь, вошла в квартиру, разделась, разобрала сумки, вытащила бутылку шампанского. Шампанское она пила без всякого повода. Там был углекислый газ, а он благотворно действовал на сердце. Шура предвкушала, как вечером сядет перед телевизором, достанет хрустальный фужер на высокой ножке, и вот он, желанный покой. Вот оно, блаженное одиночество. Оказывается, покой и одиночество — это два конца одной палки, а абсолютный покой и абсолютное одиночество — это небытие. То, чего достигли мама и Павел, самые близкие, самые драгоценные люди. Шура разложила продукты по местам, что-то в морозильную камеру, что-то в холодильник, крупы в буфет, инженер не шел из головы. Как это он сидит на лестнице. Всё-таки человек, не собака.